Голова 44. Ужин в Ростовых я ждала и с нетерпением, и со страхом. Хорошо, что родители работали, иначе бы мама заметила мое настроение. А я не была готова делиться всем происходящим. С того дня, как я сдала итоговый тест, мы не разговаривали о моих перспективах. Родители знали, что у меня есть направление на книз. Но что будет после стажировки, никто не мог гарантировать. Папа верил, что я закреплюсь там, как профессионал. А мама хоть и не говорила вслух, но знала, как и я, что все станет ясно только после моего двадцатилетия. Все будет зависеть от той семьи, которая выберет меня в жены своему сыну. Они либо разрешат стажироваться на КНИЗ, либо запретят до брачной церемонии. А может и после. В любом случае, до прихода комиссии и размещения моей кандидатуры в базе невест, мне надлежало оставаться на тоуле. Потом, до начала торгов, я могла отправиться на КНИЗ. По крайней мере, планировала раньше. Но теперь не могла об этом даже думать, пока все не разрешится. Я пришла к Воростовым раньше, чем те появились дома. Все то время до прихода родителей Лада рассказывала, что ее пригласили на стажировку в одно из престижных учреждений Тоусла. Пока ничего серьезного, но планы у нее были амбициозные. А когда входная дверь открылась, я первая выбежала в холл. «А, дари ты уже здесь?» — улыбнулся Борис. «Привет всем, мы дома». Вместе с Хворостовыми в дом вошел черноволосый незнакомец — человек. Он был обычный. Ничто в нем не вызывало тревоги или недоумения. Лет сорока, смуглый, крепкий, но невысокий, одетый просто и аккуратно, с большими добрыми, как мне показалось, глазами. «А мы уже заждались!» — улыбнулась Лада, обняв меня за талию. «Привет, мам! Джон!» «Здравствуйте!» — представился незнакомый мужчина дари это Джон Саманти, наш друг», — представил Борис гостя. «Сегодня он с нами поужинает». «А Антон?» — почесывая затылок, спросила Лада. «Антон с друзьями на тренировке», — ответила Светлана. «Вы пообщайтесь в гостиной, а мы с Ладой приготовим на стол». Лада ободряюще подмигнула и завернула меня в сторону гостиной, а сама ушла с матерью в столовую. Значит, это тот самый человек, что поможет мне. Но чем? Борис и Джон прошли вслед за мной и расположились на диване. Я топталась у кресла, пока Хворостов настойчиво не предложил сесть. Я села и, не моргая, уставилась на Джона. Дари, верно? Спросил он. Голос у мужчины был приветливый, но я чувствовала, что внешняя мягкость обманчива. Ох, простите. Я опустила глаза и стала перебирать складки брюк. «За что?» — удивился он. «Я не должна смотреть на вас». Краем глаза заметила, как Джон переглянулся с Борисом и усмехнулся. «Уже вижу, какой материал ты мне подсунул». Произнес он странные слова. Борис только улыбнулся и молча откинулся на спинку дивана дари ты можешь смотреть на меня и говорить без всяких ограничений. Я хоть и рожден на Тоуле, но все же человек», — доверительным тоном проговорил Джон. Я осторожно подняла глаза и выпрямилась. «О чем мне с вами говорить?» — тихо спросила я. «Не знаю деталей, что заставило вас всех обратиться ко мне, но это и не нужно, чтобы я согласился помочь». Мы с Борисом давно знаем друг друга, я ему доверяю, но если мы хотим добиться высокого результата, то тебе самой придется все мне рассказать. — А чем вы мне можете помочь? — нахмурилась я и скрестила руки на груди. Джон выпрямился, оглянулся на Бориса и вынул из внутреннего кармана пиджака небольшой прибор, который я видела несколько раз и то по головизору. Это был сканер чипа контроля. Через него служба контроля, отделы расследования, стражи и другие уполномоченные лица могли считывать историю гражданина, фиксировать все нарушения носителя чипа и, самое главное, распознавать ложь. «Ты знаешь, что это?» Я настороженно кивнула. «Очень хорошо. Такой сканер будет и у комиссии, которая явится в твой день рождения». Сердце пропустило удар. Дыхание участилось. Я перевела взгляд со сканера на Джона и замерла в немом вопросе. «Все верно», — хитро улыбнулся он. «Я тот, кто научит тебя обманывать такой сканер. Я научу тебя лгать». Я глубоко вздохнула и вжала в спинку кресла. «Лгать? В этом нет ничего страшного. Я столько раз обманывала родителей. Что здесь сложного?» Но этот маленький белый предмет с экраном в руках Джона настораживал. «Вы поговорите, а я посмотрю, как там ужин», — сказал Борис и поднялся. Я испуганно округлила глаза, но он подошел ко мне, поцеловал макушку и шепнул на ухо. «Доверься ему, он свой человек». Я разомкнула руки, положила ладони на колени и посмотрела на Джона. «И что мне нужно делать?» «Рассказать все, а затем посмотрим на твои актерские способности». Непринужденно пожал плечами тот и откинулся на спинку дивана. Мы проговорили с Джоном около часа. Нас никто не тревожил. Не знаю, что испытывал он во время моего рассказа, но я плакала все время с самого начала. Просто не могла себя контролировать. А потом Джон переместился на край дивана и взял меня за руку. «Я помогу тебе, девочка, только у тебя очень мало времени, а тренировка должна быть усиленной и многочасовой. Ты к этому готова?» «Я очень хочу!» — схлипывала я и сжала руку мужчины. «Значит, постараемся!» — ободряюще улыбнулся он и потряс за руку. «Заниматься будем здесь по вечерам после моей работы». В обеденное время будем встречаться в чайной рядом с медцентром и обсуждать результаты. — Каким медцентром? — Медцентр Кана. Знаешь такой? Я там работаю. — Вы врач? — Да. Лечу кожные покровы. А ты не плачь. Вон как нос покраснел. Тут даже я бессилен. Я улыбнулась сквозь слезы, и Джон беззвучно засмеялся. После того, как я немного успокоилась, Джон попросил ответить на ряд простых вопросов о себе. Но сделать это так, чтобы на часть из них я дала ложные ответы. И результат меня потряс. Я лгала со всей старательности, но каждый раз Джон знал об этом, даже не глядя на сканер. Так я и предполагал. Вздохнул он и положил сканер экраном передо мной. Что, совсем безнадежно? Расстроенно спросила я. Все можно исправить. Главное, твое желание. Уверенность в его тоне немного воодушевила. Для начала я дам тебе методику работы с дыханием. Начиная с сегодняшнего дня и каждый день с небольшими перерывами, ты должна тренироваться. Дари каждый день. Весь день. Я клятвенно закивала. Главное, при тренировке все время думать о том, что тебя больше всего тревожит. Вспоминать, моделировать ситуацию, напряжение или находиться в этой ситуации, скажем, с кем-то из близких, при споре, при очередной лжи, с чужими практиковаться во лжи, но безобидной, в той, в которой тебя не захотят улечить. Понимаешь, о чем я? Я снова закивала. Можешь привести пример? Я растеряна, пожалуй, плечами. «Тебя спросят, как дела, а ты ответишь, что болит голова, в то время, как она у тебя не болит. Это достаточно ясно?» «Я почувствовала себя глупой школьницей и виновато опустила глаза». «Не переживай», — усмехнулся Джон. «На первом уроке у всех голова кругом. Вот когда даешь такие ответы, и практикуй дыхательную методику». Сейчас покажу, как это работает. Джон дал четкую простую инструкцию, как нужно концентрироваться на дыхании, какие мышцы в теле должны быть задействованы, как понять, что я правильно дышу. Он задал вопрос, на который я должна была дать ложный ответ, и попросил выполнить его инструкции как можно точнее. Дышать в определенном ритме и паузами, смотреть прямо ему в глаза, не дергать руками, не прикусывать и не кривить губы. Не наклонять головы, не повышать и не снижать тон голоса. На четвертый раз я не уловила мигания сканера. И это настолько обнадежило, что я поклялась за оставшееся до прихода комиссии время ни на минуту не оставлять тренировки. Джон ушел, так и не поужинав. Хворостого терпеливо ждали меня в столовой. «Ну что?» Нетерпеливо заерзала Лада на стуле. «Думаю, справлюсь». «Конечно, справишься», — ободрила Светлана и подвела меня к столу. «Садись, поешь». «Я только чай». «Я налью!» Радостно вскочила Лада и принесла чашку с дымящимся чаем. «Только больше не плачь, а то я смотреть на тебя не могу». «Я сама на себя смотреть не могу», — призналась я и сутулилась. «Кажется, все беды мира сейчас легли на мои плечи». Я размякла, а ведь никогда не была романтиком. Ухаживание, подарки, платье, кудри. Нечего было и начинать. Ну вот опять ты! Возмутилась Лада. Лада! — окликнул Борис. Идем-ка со мной. Подруга недовольно фыркнула, поморщила нос и пошла за отцом. Светлана подвинулась ко мне и взяла под руку. В романтике нет ничего плохого. Она делает жизнь ярче. Настолько яркой, что ослепляет и оглушает. Выдохнула я, чувствуя, как слезы снова щекочут ресницы. Просто тебе попался не тот мужчина. Погладила по голове Светлана. Хотя вон Лада, хоть и прихорашивается, да тоже сплошная практичность и расчет. Я раньше не понимала этого. Но видно, так гораздо безопаснее. Не разочаруешься. Да... Тяжело вздохнула Светлана. Жизнь, как она есть. Тут и не знаешь, как лучше. Ненавижу этот мир, выдавила я и зажмурилась, чтобы не заплакать. Нужно идти домой. А нельзя, чтобы кто-то заподозрил, что я плакала. Не надо ненавидеть этот мир, Дарья, обняла Светлана. Мир не плох, ни хорош, он такой, какой есть. Да. «Мама с вами не согласилась бы!» Горько усмехнулась я, шмыгая носом. «Ты окончательно решила, что ничего не скажешь ей?» «Да. Не хочу подвергать ее таким пыткам. Даже папа не сумеет ее успокоить. А впереди еще и Софья с Марией. Она не выдержит». Глубоко вдыхая, чтобы успокоиться, ответила я. «Что ж, это твое решение. Мы его принимаем. Запомни одно». «Мы тебя поддержим и поможем, насколько это будет возможным. Только не делай глупостей, хорошо?» Я подняла глаза на Светлану и обвела ее лицо благодарным взглядом. «Все они так много делали для меня, рисковали собой. Это настоящее, за что стоит бороться и чем дорожить. Почему так не могло быть с другими?»